Вон там, сказал Бранч, показывая на старое здание. Несмотря на сумерки, они разглядели мужчину, который, балансируя на куче камней, заглядывал в узкое зарешечённое окошко. С нижнего этажа его было бы невозможно увидеть за живой изгородью. В руке он держал фонарик, которым пытался осветить часовню. Пока все как заворожённые даже не помыслили сдвинуться с места, торопливо сложенные камни не выдержали нагрузки и покатились вниз. Оказавшись на земле, мужчина быстро поднялся и настороженно посмотрел в сторону главного дома. Даже на расстоянии и почти в темноте, следившие за ним, легко различили седую бородку и длинный нос и уверенно дали нарушителю частной собственности 60 лет. Не прошло и минуты, как он исчез. тенью скользнув в саду. Пэни вскрикнула и в страхе поглядела на Бранча. Когда она наконец заговорила, голос у неё заметно дрожал. По-моему, нет, я уверена, это профессор Гарднер Кэри. Бранч кашлянул. Прошу прощения, мисс, он и есть. Глава 9. Напористая визитёрша. Так как леди Петвик была чрезвычайно нелюбима в округе, то её смерть скорее ввергла людей в шок, нежели поселила в их сердцах неизбывное горе. Деревня гудела, потрясённая необычными, если так можно выразиться, сопутствующими её смерти обстоятельствами, и каждый изощрялся как мог, придумывая историю пострашнее. Кемпион старался быть как можно незаметнее и, придавая своим глазам глуповатое выражение, бродил повсюду, держа ушки на макушке. Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы досконально изучить настроения людей. И вскоре он стал экспертом относительно общественного мнения, которое не было однородным. Некоторые считали, что леди Петвик убили цыгане, другие, что она встретила дьявола. который был призван к ней проклятием миссис Манси. Третий, наиболее рациональный, что она умерла самой что ни на есть естественной смертью, от вина, наркотиков или своей сплечивости. Даже здравомыслящая миссис Булок не поверила в заключение доктора. В день похорон Кемпбелл исчез, как потом выяснилось, чтобы побеседовать со своими старыми друзьями. Джейкаба Бенвело и его матерью миссис Сарой из цыганского племени, которая собиралась покинуть Лисью лощину, напуганная смертью леди Петвик на фриссийской поляне. На другой день после завтрака, на который сэр Персиваль не явился, кемпион стоял возле окна в детской, не сводя глаз с сада, когда к нему пришёл разъярённый лак. "Опять визитёры", сказал он. Туристы верхом на лошадях И это на следующий день после похорон. Ничего о себе. В эту минуту в комнату буквально влетела, сияя глазами Пенни. "Альберт, вы когда-нибудь слышали о таком? Приехала миссис Дикшеном в сопровождении двух совершенно незнакомых людей, и она посмела заявить, что приехала выразить нам соболезнование, а заодно показать своим отвратительным спутником чашу. Мы всегда открываем для посетителей часов не по четвергам". так полагается по королевскому указу но сегодня задохнувшись от негодования она умолкла мисс дикшенан переспросил мистер камбьон ах да помню где она сейчас наверное ваш отец вышел к ней она её терпеть не может и она пристаёт к нему чтобы он продал ей лошадей за этим-то она и приезжает послушайте почему бы вам не спуститься вниз и не помочь нам отцу вы нравитесь Если вы выгоните их отсюда, он может предложить вам мою руку или членство в его клубе. Пожалуйста, пойдёмте со мной. Она направилась к двери, и к её ампион последовал за ней. И два они вышли в коридор, как снизу до них донёсся властный голос миссис Дик. "Нет уж лучше пьянство, чем сумасшествие", я так и сказала матери, услыхали они, спускаясь по лестнице. Пейни фыркнула. "Это наши родственники, представляете?" Миссис Дик и ее двое приятелей, которые выглядели весьма смущенными, стояли посреди огромной залы. Все трое были в костюмах для верховой езды. Кстати, черный костюм Миссис Дик был ей на удивление к лицу. И вновь в кэмпе он почувствовал исходящую от нее природную властность. Сэр Перси Вальгирт, поддерживаемый сыном, делал вид, что внимательно слушает ее. Это был еще крепкий, красивый старик, с вьющимися, сидеющими волосами и чисто выбритым лицом, как говорят военная косточка. Хотя любому, кто взглянул бы на него, немедленно стало бы ясно, что его грызёт какая-то печаль. Но в данный момент он просто-напросто злился. Наложив руки за спину, он не сводил с миссис Дик взгляда голубых, как у его детей глаз, который горел не добрый огонь. На чемпиона он посмотрел с надеждой. Позвольте представить, миссис Шенн. Это товарищ нашего валя, мистер Кемпион. Мистер Альберт Кемпион. Миссис Дик холодно взглянула на него, самым очевидным образом выказав ему своё презрение. Если бы она заговорила, то и тогда не смогла бы выразить его яснее. В конце концов она изволила наклонить голову в знак приветствия, и тотчас повернулась к сопровождавшим её мужчинам. «Майор Кинг и мистер Хорас Путном», — проговорила она, и тот час как будто забыла о них, как и недостоин их ее внимания. Майор Кинг, высокий, цветущий мужчина, с несчастным выражением лица, явно чувствовал себя не в своей тарелке. Невысокий, с блестящими глазками и морщинистым лицом мистер Путном, хотя тоже не принадлежал к вашему свету, все же старался скрывать неловкость, что ему вполне удавалось. «Ну как?» — спросила, словно приказала миссис Дик. «Пенни Гирт, если вы готовы показать нам музей, то мы следуем за вами. Боюсь, как бы лошадям не надоело нас ждать. А вы, полковник, все еще упрямитесь насчет своих однолеток?» Сэр Персиваль был слишком хорошо воспитан, поэтому проговорил, как всегда, вежливо. «Дорогая миссис Дик, я не хочу ничего продавать. А в настоящий момент у меня к тому же совсем не деловое настроение». «Ну, конечно, бедняжка Диана». Миссис Дик не была обескуражена. Я всегда думала, что лучше прямо смотреть на вещи, продолжала она растягивая слова, как плохой оратор. Сентиментальность ещё никого не доводила до добра. Меня удивляет только, что это не случилось уже много лет назад. Кобден старый дурак. Ни за какие блака я не позволю ему лечить меня. К этому времени всё семейство Гиртов уже потеряло терпение. И только их передаваемое из поколения в поколение, врождённое вежливость спасла мисс Дик и её протеже от немедленного изгнания. Один мистер Кемпион продолжал дурашливо улыбаться, словно мисс Дик его очаровала. Она двинулась. Пошли. Сама мне не очень интересно старьё, но мистер Путнам в восторге от всяких там реликвий. Поиня отпрянула. Чашу нельзя открывать 10 дней после? Ерунда. перебила её миссис Дик. Пойдёмте. Нельзя, чтобы лошади так долго ждали. Как же всё тут запущенно после смерти вашей жены, полковник. Бедняжка Хелен. Она-то умела показать товар лицом. Не в силах противостоять напору миссис Дик, всё общество двинулось следом за ней. По крайней мере, три человека были в не себя от её монолога, но она ничего не заметила. По-видимому, это её особенность и помогла ей завоевать то уникальное положение в графстве, которое она вне всякого сомнения занимала. Все её знали, никто её не любил и многие побаивались. Её непревзойдённое умение обращаться с лошадьми вселяло в людей восхищение, и ещё ни один человек не посмел ей противоречить. Верно, такой человек ещё не родился. А о её грубости ходили легенды, и её имя стало притчей во языцах на 50 миль кругом. И всё же она делала что хотела, бывала там, где хотела, потому что остановить её можно было только силой, а это пока ещё не пришло в голову ни одному из местных жителей, воспитанных в старых традициях. Поначалу все шли медленно, словно Герта ещё сомневались в том, что стоит уступить напору, но в конце концов полковник решил побыстрее покончить с незваными гостями и послал Бранча за ключами. Миссис Дик не умолкала ни на минуту. высказывая свои комментарии по поводу всего, что только попадалось ей по дороге. Розы-то у вас, полковник, совсем стали плохие. Ну ведь розы как лошади, если вы их не понимаете, то лучше не трогать. Она отступила в сторону, когда Бранч подошёл к обитой железом дубовой двери часовни. Замок был старый, тугой, и слабосильный дворяцкий никак не мог его открыть. Все были готовы терпеливо ждать, когда он справится с ним, но только не миссис Дик. Она грубо оттолкнула бронча, словно убрала с дороги паутину, и одним движением сильных пальцев повернула ключ. О, мой рогинга сдали нервы, и он коротко засмеялся. У вас крепкие руки, заметил он. В моей профессии нельзя быть слабой, сказала миссис Дик, метнув на него уничтожающий взгляд. Вот так, маёр, расхохотался неприятный мистер Путтом. Сегодня утром я видел, как миссис Шеннон управляется с горьким алоэ. Вот это кобыла. Он повернулся к миссис Дик. В ней дьявол в крови. Я думал, она вас убьёт. Нет ничего хуже злой женщины и непокорной кобылы. Или избавляйтесь от них, или пристреливайте. Другого выхода нет. Он оглядел остальных, на которых его слова не произвели никакого впечатления. Она вставала на дыбы, пила копытами, а миссис Шен хоть бы что, зная, орудует хлыстом. И победа осталась за ней. Никогда не видел ничего подобного. За этим разговором все вошли в священную часовню, в которой хранилась чаша. Это была низкая комната с толстыми каменными колоннами на кирпичных основаниях, поддерживавшими потолок, с узкими окошками на разном расстоянии друг от друга, в которые почти не проникал свет. Каменный пол покрывали медные листы в несколько слоев. Внутри ничего не было, кроме небольшого каменного алтаря у дальней стены, под алой тканью и двух подсвечников рядом. Прямо над алтарем нависла массивная железная решетка, вделанная в каменную кладку. Свет падал на нее сверху через дыру в потолке, закрытую, вероятно, не очень давно толстым стеклом. Черный бархат закрывал в этот день алтарь, и полковник Гирт сказал – Как только в семье кто-то умирает, чашу закрывают и оставляют так на 10 дней. Он помедлил, но миссис Дик стояла на своём. Решётку, видимо, можно открыть другим ключом. Всё у вас какие-то сложности. А система защиты есть на крыше? Полковник понял, что единственный способ избавиться от этих гостей показать им чашу. В общем-то он был миролюбивым человеком. и поняв, что миссис Дик не намерена с ним считаться, решил удовлетворить ее желание. Он взял у Бранча другой ключ и, наклонившись над алтарем, отпер решетку. Потом осторожно поднял черный бархат. Мистер Кэмпион, воображение которого было склонно скорее к комическому, нежели к трагическому, подумал, что сейчас неплохо бы показать фокус. Мгновением позже он уже был не рад своей мысли, оказавшейся пророческой. Сначала вскрикнул полковник, потом что-то пробормотала Пенни. Под чёрным бархатом не оказалось ничего, кроме двух кирпичей, вынутых из основания одной из колонн. Чаши как не бывало. Миссис Дик единственная не сразу поняла, что произошло. "Ну и шутки у вас", громко сказала она. "Отдаёт плохим вкусом". Валь не сводил глаз с чемпиона. Его отец в ужасе смотрел на братча. Первым взял себе в руки полковник Герт. Ну, конечно, как я мог забыть? Боюсь, сегодня ничего не получится, мистер Путнам. Чашу сейчас чистят. Как-нибудь в другой раз. Он даже нашёл в себе силы улыбнуться перед тем, как выйти из часовни. Ради бога, шипнул он Валю, выпроводи этих людей и приходи в библиотеку. И пусть все придут. Глава 10. Две разгневанные девицы. Сэр Персивал Гирт мерил шагами библиотеку, тогда как двое его детей, мистер Кемпион и Бранч, беспомощно следили за ним взглядом. Слава богу, эта женщина уехала. Сэр Гирт прижал ладонь к лбу. Не знаю уж, насколько она поверила мне, но надеюсь, что поверила. Иначе через двадцать четыре часа вся страна сполошится. «Значит, она и вправду исчезла?» — спросил Валь. «Ну, конечно, исчезла!» — подтвердил сэр Перси Валь таким тоном, что ни у кого больше не осталось сомнений в случившемся. «Исчезла! Растворилась в воздухе! Я сам укрыл ее бархатом в воскресенье сразу после того, как ты рассказал мне о Кэрри. Она была на алтаре, ключи я унес с собой и положил на место, как всегда». Насколько мне известно, это место знаем только я, ты и Бранч. Бранч изменился в лице, но сэр Персиваль успокоил его. Нет, нет, я никого не обвиняю. Просто странно. Вещи не могут исчезать сами по себе. Некоторые время находившиеся в библиотеке молчали, словно от неожиданности на них напал столбняк. Может быть, мне послать за полицией, или вы сами позвоните? спросил Бранч. Сэр Перси Валь медлил с ответом. «Пока не знаю. Но все равно спасибо, Бранч. Нам ни в коем случае не нужна шумиха. Она может иметь самые ужасные последствия. Мы ведь хранители королевской чаши. Пусть часовня стоит закрытой, как всегда, и никому не говорите о пропаже». «Что нам делать?» — еле слышно спросил Валь. «Не можем же мы сидеть тут и ждать не весь чего». Его отец с любопытством взглянул на него. Не можем, мой мальчик. Поэтому вы все должны знать. Чаша большая и тяжёлая, и ни один чужак не покинул этот дом с тех пор, как я запер её в последний раз. Только у нас был доступ к ней. Но мы все заинтересованы в том, чтобы вернуть её на место. Ты хочешь сказать, что она ещё здесь? Тогда где? Пошли за начальником полиции, он же твой старый друг. Может, и надо было бы, неуверенно произнёс сэр Персиваль. Но что в этом толку? Он только всех переполомутит. Будет допрашивать слуг, обыскивать дом. Нет. Мы сами должны справиться. Он сказал это так, что ясно было спорить бесполезно. Я не буду звать полицейских, по крайней мере, пока. И очень прошу вас всех никому ничего не рассказывать. По моему глубокому убеждению, чаша ещё в доме. А теперь оставьте меня одного. Все, кроме Вали, покинули библиотеку, и когда дверь закрылась, он подошёл к отцу, который ещё сидел за своим столом. Послушай, папа. Если ты зачем-то спрятал чашу, ради бога, скажи мне. Я же твой наследник, и у меня есть право знать. Мальчик мой, не глупи. Голос старого сэра Перси Валя было трудно узнать, и лицо у него было мгновенно посерело и осунулось. Едва он остался без свидетелей. «Ничего более ужасного мне не приходилось переживать в моей жизни, тем более что нам совершенно невозможно призвать на помощь полицию». Он посмотрел прямо в глаза сыну. «Через неделю тебе исполнится 25 лет, и через неделю...» Мне было бы легче объяснить тебе всё до конца. На другое утро Кэмпион стал рана, спустился по лестнице, пересёк холл и вышел в залитый солнцем парк. У него не было причин для веселья. Все его усилия в санктуарии свелись на нет. Леди Петвик умерла при загадочных обстоятельствах через 8 часов после его приезда. А теперь у него из-под носа увели чашу, которую он собирался охранять. Тем не менее он уселся на одну из каменных скамеек и улыбнулся безоблачному миру. И почти тотчас он услышал шум, который ожидал услышать, поэтому встал и не спеша направился прочь от дома по подъездной аллее. Он все еще был далековато от ворот, когда позади него несколько раз нажали на клаксон, и, обернувшись, он увидел в спортивной машине Пенни, которая недовольно смотрела на него, О чего он тотчас изобразил на лице глуповатую улыбку. И куда же вы собрались, прелестная госпожа? Не возьмёте ли с собой бедного путешественника? Девушке его предложение пришлось явно не по вкусу. Я в город к портнихе. Могу подвести вас до деревни. А мне тоже в Лондон. Отсюда далековато, не правда ли? Но я знал, что мне не придётся идти пешком. Поэни покраснела. Но вы же не можете оставить башню, со страхом проговорила она. Никогда не смейтесь над могущественными людьми. Не забывайте, что случилось с испорченными детьми, которые посмеялись над Елисеем. Я ведь могу придумать смерть и пострашнее, чем в зубах медведицы. Девушка молчала, и было очевидно, что она никак не ожидала встретить на своём пути мистера Кемпиона. Послушайте, наконец проговорила она. Мне надо отвезти Бэт в Лондон, если хотите знать. Она уже ждёт меня. Кэмпион просиял. Правильно, так мне и надо. Не позволяйте мне командовать собой. Я, собственно, и не собирался, но мне нужно в Лондон, а Лак не разрешил мне воспользоваться Бентли. Девушка недоверчиво поглядела на мистера Кэмпиона, который снял очки и стал протирать их. Кто же этот ваш Лак? Зависит от того, что вы хотите узнать. «Человек, естественно. Да-да, гомо сапиенс. Статус никакого. Прошлое — ужасное. Занятие — мой слуга». Пенни рассмеялась. «А я уж подумала, что он ваш хозяин». «Ну и ну!» — обиженно протянул Кэмпион. «Надеюсь, мое путешествие будет приятным? Ведь мне совсем не нравится, когда меня вот так вышучивают. А вот и ваша подружка. Позвольте мне занять откидное сидение». «Нет!» Вас кликнул парень с такой горячностью, что Кэмпион вздрогнул от нежности. Девушка закусила губу, поняв, что переборщила. Сидите на месте, бэт устроится как-нибудь. Она остановила машину на обочине, где их поджидала прилестная Бет Кейри в синем с белым платье. Она очень удивилась, увидев мистера Кэмпiona. Этот упрямый человек настоял, чтобы мы отвезли его в Лондон. смущённо проговорила Пенни. Надеюсь, ты не очень огорчена. Мистер Кемпион вежливо пропустил Бет, и она устроилась между ним и Пенни. Знаешь, я не могла ему отказать, придётся нам ехать вместе. Её слова никак не отразились на дурашливой улыбке мистера Кемпиона. Вот и замечательно, проговорил он, захлопывая дверь. Люблю путешествовать в чужих машинах. По крайней мере, «Экономишь на бензине». «Ну зачем же так грубо?» — попеняла ему Пенни. И Кэмпион промолчал в ответ. Несколько миль они проехали в полном молчании. «Пожалуй, пора съесть сэндвичи и выпить пиво», — робко произнес он. «Не выбрасывают же бутылку. А еще у меня есть апельсины». Пенни ничего не сказала, но Бек посмотрела на него куда милостивее прежнего. Ещё у меня есть трящётка и пара клоунских носов для вас. А если бы у нас были воздушные шарики, мы могли бы привязать их к капоту. Пенни рассмеялась. Не глупите, Альберт. Зачем вы тут? И что собираетесь делать в Лондоне? Хочу купить ленточку на соломенную шляпу. Важно произнес Кемпион. Мою теперешнюю при пришло... пришила моя тётя Ила говорит, что она не годится. Пенни притихла. Вы начинаете дерзить. По-моему, пора вас высадить, чтобы вы прогулялись пешком. И вам придётся сожалеть об этом всю вашу оставшуюся жизнь. Сапаска это звался мистер Кемпион. Самое лучшее ещё впереди. Подождите, пока я начну читать стихи, а там запляшут мои башмаки, и облака не устоят на месте. Я бы его высадила, вмешалась Бет. Мы уже далеко отъехали, и ему пошло бы на пользу пройтись пешком. Они ехали по узкой пустынной дороге, направляясь к Колчестровскому шоссе, и вокруг не видно было ни одного дома на несколько миль. «О, нет, только не это!» – взмолился Кэмпион. «Я знал одного человека, который высадил из машины весьма респектабельного господина, после того, как довольно долго вез его, и все потому, что он ему чем-то вдруг не понравился». А когда он приехал домой, то обнаружил исчез его чемодан из багажника. Представляете? Если и с вами такое случится, вам же это не понравится, правда? Пэни остановила машину и заглушила мотор. Обе девушки сидели красные от смущения или негодования. И Пэни попыталась найти выход из создавшегося положения. Как глупо. Придётся вам выйти и помочь мне завести её. Я сама не могу. Кэмпион послушно повернулся к двери, но неожиданно вскочил на сиденье и ухватился за чемодан. Дальше всё произошло так быстро, что девушки опомниться не успели. Он выпрыгнул из машины и встал на обочине, улыбаясь во весь рот и не выпуская из рук чемодан. Пень ниже без труда завела мотор и довольно далеко отъехала, прежде чем обнаружила пропажу. Кэмпион поставил чемодан на землю и сел на него. Пришлось Пенни остановить машину, и обе девушки неохотно двинулись назад. Пенни побелела от ярости, да и в карьих глазах Бет засверкал опасный огонь. — Мистер Кэмпион, положите чемодан на место. Естественно, я не могу предложить вам место в моей машине, а если вы покажетесь в башне, то я велю немедленно гнать вас за шею. Приунывший Кэмпион не выказал желания встать с чемодана. «Ну же, будьте благоразумны! Вы сами заставляете меня играть дурацкую роль!» Он так передразнил их, что они опять в изумлении уставились на него. «Потому что в руках у него появился револьвер!» Пенни не на шутку перепугалась. «Что это значит? Как вы себя ведете? В любой момент может появиться другая машина, и что вы тогда будете делать?» «А что вы будете делать?» С этими словами Кэмпион свободной рукой взялся за замок на чемодане и тут отчаянно закричала Бет. «Пожалуйста, пожалуйста, не надо!» Кэмпион покачал головой. «Прошу прощения, мисс. Дело есть дело. Эй, нету ли машину вы ждете?» Неопытные девушки попались на старый трюк и отвернулись. А мистер Кэмпион в мгновение ока открыл чемодан и, и достал из него нечто большое и тяжелое, завернутое в дерюшку. Бэд бросилась было к нему, но Пэ не остановила ее. «Не надо, мы попались». С горящими щеками они стояли и смотрели, как Кэмпион разворачивает дерюшку и выставляет на обозрение сверкающее чудо, которое называлось «Чашей гиртов». Глава 11. Мистер Кэмпьон вступает в игру. Несколько мгновений Кэмпьон неподвижно простоял на обочине, выставив на солнце сверкающую чашу. Пенни и Бет не сводили с него глаз. Обе они были злы и испуганы. К тому же Пенни отлично понимала тяжесть своего проступка. Первым заговорил Кэмпьон. Любители настойчиво произнёс он: "Весьма полезный, ибо является доказательством того, какие великие таланты скрыты от глаз". Потом он вновь завернул чашу и убрал её обратно в чемодан. Пэни всё ещё молчала, и взглянув на неё, он испугался, как бы она не расплакалась. "Послушайте, я знаю, вы думаете, будто я вмешиваюсь в ваши дела", улыбнулся он и сверкнул стёклами очков. Но давайте просуждаем объективно. В этом деле у меня роль джина из лампы, точнее, из чаши. А где чаша, там и я. Ещё несколько мгновений Пэни простояла неподвижно, потом слабая улыбка осветила её лицо. Как вы узнали? Кэмпион с облегчением вздохнул. Озарение, произнёс он важно, поднимая чемодан и укладывая его обратно, и немножко здравого смысла. Ибо без него совершенно невозможно принять правильное решение при минимуме времени, которое обычно бывает нам отпущено, и при минимуме затраченного труда. Короче говоря, я догадался. Он открыл дверь машины, приглашая Пейни и Бет внутрь. Так нечестно, возмутилась Пейни. Объясните. Кемпион пожал плечами. Пожалуйста, это было не очень трудно. Очевидно, что часовню не взламывали, следовательно, её отперли ключом. Следовательно, это сделал кто-то, кто знал, где хранится ключ. Ваш отец и братчи довольно консервативны, чтобы пускаться в такие приключения. П не закусив губу, уселась за руль. Всё равно я хранительница чаши. Конечно, Отсюда и ваша естественная ответственность за неё. Он помедлил, глядя на неё своими совинными глазами. Хотите, я скажу, что вы собирались с ней сделать? Что? вызывающе спросила она. Вы собирались положить её в банковский сейф. Пэни от удивления даже открыла рот, а Бэт скрикнула. Кэмпион продолжал: "Вы считали, что 10 дней, которые ей было положено провести под чёрным бархатом, Сохраняй от вашу затею в тайне ото всех, а потом вы бы обо всём рассказали отцу и Валю. К несчастью, вмешалась судьба в лице всепроникающей миссис Шеннон, и вам пришлось действовать незамедлительно. Поэтому я ждал вас сегодня утром. Так мы едем. Пэни не могла оправиться от изумления. С вашей стороны нечестно выглядеть так по-дурацки, вырвалось у неё. Вы вводите людей в заблуждение. Думаю, я вас не особенно обрадую, если скажу, что вы правы. Молодой человек заметно смутился. Не люблю, когда меня хвалят. И, кстати, должен признаться, пока я не оказался в машине, я не был до конца уверен в своей правоте, но вам ужасно не хотелось сажать меня рядом с чемоданом. И это подтвердило мои подозрения. Неясное видение стало реальностью. Что ж, поворачиваем назад. Тяжело вздохнула Пэни. Кэмпион положил руку на роль. "Пожалуйста, простите", проговорил он. "Не обижайтесь, почему бы нам не подружиться? Ведь нас всех заботит одно и то же. Подумайте сами. Мы сидим тут посреди дороги, а в чемодане у нас величайшая драгоценность. Хуже не придумаешь. К тому же, если я догадался, то где гарантия, что наши любопытные противники тоже не догадались?" Вы хотите сказать, что они могут напасть на нас тут?" с опаской переспросила Пэни, которая такое почему-то не приходило в голову. Всё-таки странно. Откуда чужакам знать, что Чаши уже нет в доме? Ведь это известно лишь отцу, Валю, Бранчу, вам и мне. Вы забываете, что вчера у вас были гости, а у малоприятного мистера Путнама который недавно подружился с вашей лазоеливой подружкой миссис Шеннон, что-то уж очень знакомое лицо. Вы о противном маленьком человечке сверкнула глазами Пейни или о другом? Это он, щука? Помните, вы говорили о карасях и о щуке? Не о другом, с полной серьёзностью проговорил мистер Кэмпбелл. Он мастер в своём роде, и мне кажется, что на самом деле его зовут Мэтью Сентерсон. Поэтому-то я и держался вчера в тени. Боялся, что он меня узнает. Кажется, не узнал. А вот пропажу чаши наверняка заметил. У него острый взгляд. И если он есть он, то держу пари, он сейчас не дальше, чем в 20 миль отсюда. "Я дура", с несчастным видом проговорила Пенни. Мы немедленно едем назад. Но Кэмпион не спешил. "Подождите". Я не знаю, стоит ли нам впутывать во всё это вашу подругу Мисс Бет. На лице Бет появилось решительное выражение. Я с Пенни кемпионки в ну. Я так и сказал Валю. Он ждёт нас в маленьком пабе. Всё меняется. Рядом с Валю, и он знает столько же, сколько и я. Когда вы вчера в холле договаривались насчёт поездки? Мы с ним были в курительной комнате, обсуждали цены и все прочее. Я ему рассказал, что думаю о пропаже, и убедил его позволить вам вывезти чашу из дома. «Значит, вы тоже считаете, что банк — неплохая идея?» — вспыхнула Бет. «Вот и я говорил о Пенни, что это единственный способ сохранить чашу в целости и сохранности». Кэмпион не сразу ответил ей. Заняв своё место в машине, он долго в задумчивости рассматривал приборную доску, словно решал какую-то важную проблему. "Нет, я так не думаю, в конце концов", проговорил он. "Хотя, может, и придётся им воспользоваться, но пока меня занимает другая мысль. Не могли бы мы побить нашего друга Артура на его поле? В Лондоне есть одна старая фирма, скорее один из старых сотрудников этой фирмы, который сделает для нас первоклассную кофейную чашу". и тогда у меня появится возможность поиграть с противником в кошки-мышки. Чтобы поймать щуку, надо показать ей наживку. «А папа?» – спросила вдруг Пенни. «Он знает?» «Я, кажется, натворила дел». Кемпион вновь прикинулся дурачком. «Ваш отец должен с сожалением признаться», – сказал он. И Пенни поняла, что он врет. «Ни о чем не знает». Вы, наверное, как-то объяснили свой отъезд Вали, я тоже. Но сейчас не это главное. Нам необходимо продумать меры, чтобы в сохранности доставить чашу в Лондон. Пенни нажала на газ. Не знаю, что мне думать об этом, но я хочу поговорить с Вали. Насчёт нападения на дороге, вы ведь не серьёзно? Кэмпион не улыбнулся. Рыцари дороги очень переменились с тех времен, когда люди разъезжали в каретах. Мэтт Джонсон не дюваль, но он вполне сойдет за Абершоу. Да и старина Путнам Сэндерсон отлично владеет огнестрельным оружием. Я почти уверен, что покой нам только снится. Но если так, — возмутилась Бетт, — зачем мы едем? Почему вы уверены, что нас здесь не поджидают? Дедукция прелестная, мисс. От Санкт-Юарри Идут две дороги до Коксхолла. Вы ведь могли выбрать любую. А от Коксхолла мы едем прямо в Кейлвидун, а там одна большая дорога. Думаю, там-то они нас и ждут. Логично, невольно похвалила его Пэни. Да, отозвался Кимпилл. И гигиенично. Чья фамилия имела значение непритязательного цветка смолёвки? Ой, знаете, когда мои последние квартиры считала, что ни один дом не может называться настоящим домом, если в нём нет миленькой смалёвки, всего по 10 пенсов за штуку. Конечно, мы могли бы вернуться, но принимая во внимание все обстоятельства, я не хочу обращаться к телефону. Интересно ведь посмотреть на наших друзей в работе. Чем быстрее мы встретимся с ними лицом к лицу, тем лучше. Пенни кивнула. Правильно. И мы будем вас слушаться. Твердо проговорила она. «Пап, все меняется» располагался в старом красно-кирпичном здании, построенном без всяких претензий и стоявшем немного в стороне от дороги. Кэмпион вышел из машины, не забыв прихватить чемодан, и повел юных леди в зал, увешанный большими олиографиями на исторические сюжеты. Здесь была бамбуковая мебель, бумажные розы украшали столики. пахло краской и пивом. Вальц стоял перед камином, и когда они вошли, повернул к ним испуганное лицо. Пэни покраснела, но храบร приблизилась к нему. Ну вот, Валь поцеловал её. Выгоднее всего быть честной, девочка, сказал он. Хочешь пива? Пэни схватила его за руку. Валь, ты понимаешь, мы ужасно далеко от дома с нашей драгоценностью. «У меня такое чувство, что нас должна поразить молния за непослушание!» Валь обнял ее за плечи. «Оставь это Алберту! Он разгадал твой трюк и теперь хочет сыграть по-своему!» Они повернулись к Эмпиону, который позволил себе улыбнуться. «Если вам сейчас не до игрушек и не до пива, то чем быстрее мы отправимся в путь, тем лучше!» «Я предлагаю разделиться!» «Пенни, вы и я поедем с нашим бесценным чемоданом в вашей машине. А Валь и мисс Бетт последуют за нами и в случае надобности придут нам на помощь. У вас достаточно бензина?» «Думаю, да», — удивилась Пенни. «Могу проверить, если хотите». Кэмпион выглядел глупее глупого. «Дважды тот достоин похвалы, кто со скоростью на «ты». Ну, трижды тот достоин похвалы, то с механикей на ты. Пэни ушла, оставив открытую дверь, и уже готова была вернуться и сообщить, что всё в порядке, как в дверях появился Кэмпбелл с чемоданом в руке. Мы едем, если вы не против. Валь там расплачивается. Они не задержатся. Пэни огляделась. А где машина? Возле входа в паб стоял большой форд, и больше ни одной машины видно не было. Сзади там заправочная станция. Он положил чемодан и уселся рядом с девушкой. "Поехали", почти весело воскликнул он. "Не хотите пустить меня за руль? Мои права законны во всём графстве". Пэни неохотно уступила ему своё место, но вскоре Кэмпион доказал, что хвастался не зря. Он вёл машину так, словно родился за рулём, успевая рассказывать одну весёлую историю за другой. Так что Пэни не замечала ничего вокруг. Люблю машины, восторженно говорил он. Когда-то я знал человека, а это, кстати, был мой родственник. Так вот, он был одним из первых автомобилистов. А начинал ещё с роликов, но постоянно их совершенствовал. Видели бы вы его в 1904 году. Чего только у него в машине не было, на мой взгляд, многовато. Зажигалки торчали из всех углов, чай он мог с кипятить в радиаторе, а между задними колёсами Он ещё приделал механическую корзинку для пикника. Когда в один прекрасный день у него на Трафальгарской площади заглох мотор, родилась первая передвижная стойка для продажи горячего кофе. Ну, просто птица Феникс. Вам ещё не надоело меня слушать? Что-то я сегодня очень разговорчив. Пэни слабо улыбнулась в ответ. Нет, нет, ничего. Некоторые люди лучше управляются с машиной, когда разговаривают. Может быть, и вы тоже? Разве юной леди прилично так отвечать? Укоризненно произнёс чемпион. Ужасно не люблю манеры современных девиц. Когда я был молод, до того, как уехал в Индию. Это было во время восстания сипаев. Женщины были женщинами. Да-да. Как они краснели, когда я проходил мимо них? Пенни искоса поглядела на его бледное, заурядное лицо и почти поверила в то, что он говорит серьезно. «Вы меня не разыгрываете?» «Ох уж эти эмансипированные девицы!» — сказал Кэмпион, переставая подражать англо- и индийскому диалекту, на котором он изъяснялся последние несколько минут. «Вы эмансипированная и гордая!» «Надень мой кринолин, Амелия, если ты не считаешь себя более мужчиной, чем я!» Пенни рассмеялась. Ладно, ладно. А когда на нас всё-таки нападут? Теперь в любое время, весело проговорил Кэмпион, сворачивая на широкое шоссе. Пенни оглянулась. Нас «Ну, ведь не видно? Ничем не могу помочь. Было ещё только около половины 12-го, и на дороге оказалось не так много машин, как обычно бывает по пятницам. Мистер Кэмпион ехал быстро, лихо объезжая всех, кто попадался ему на пути. Но прошло довольно много времени, прежде чем он вновь заговорил в своей довольно странной манере. Мне вспомнился стишок, который очень подходит к сегодняшнему дню. В саду у бывшего майора я слышу звуки бомбардона. Стучит он, режет, пилит, к тому же и фальшивит. А-а-а! Что-то мне не нравится машина, которая нас опередила. Старый Бенц, да? Теперь спокойно. И только никого не бейте. Кричите, вопите, но только не деритесь. Едва он договорил, как ему пришлось ударить по тормозам, чтобы остановить машину и не врезаться в подрезавшего их тяжелого, как грузовик, и быстрого, как рысак немца. О везении тут и речи не могло быть, просто Кэмпион ждал подвоха, да и его водительское мастерство было выше всяких похвал. То, что произошло потом, заняло совсем немного времени, ибо действовали люди опытные и отлично подготовленные к операции, мгновенно из Бенца, Где остался один шофёр, выскочили пять человек и окружили спортивную машину. Они не произнесли ни одного угрожающего слова, не сделали ни одного резкого движения. Но когда Пенни подняла голову и посмотрела в лицо тому, кто встал рядом с ней, она ни на секунду не усомнилась в его намерениях. Испуганно оглянувшись на Кэлпиона, она заметила, что один из нападавших как будто дружески положил руку ему на плечо. но только вот в руке у него был револьвер. Третий прислонился к капоту, держа руку в кармане, а четвертый остался возле Бенса, чтобы, если придется, просигналить к какому-нибудь любопытному автомобилисту, мол, ничего особенного, езжай себе дальше. Все они были массивные и одеты почти одинаково. Короче говоря, любой букмекер узнал бы в них своих. Пенни открыла было рот, чтобы закричать, но стоявший рядом с ней мужчина положил ей на плечо руку. «Придержите-ка язык, мисс!» прошептал он. «Не надо кричать! Где это?» Пенни вновь поглядела на Алберта, но он словно ничего не видел и не слышал. «Нет-нет!» проговорил он необычно высоким голосом. «Я не подаю! Терпеть не могу музыку! Играйте в другом месте!» Револьвер возле его шеи не отодвинулся ни на миллиметр. «Без шуток!» Где это? Мой друг, вам нужен глицерин, а то у вас простуженный голос, и освежающие таблетки, ворчливо проговорил Кемпион. И не кричите мне в ухо, я не глухой. Впереди ничего нет, сказал мужчина с револьвером тому, который стоял прислонившись к капоту. Посмотри на откидном сиденье. Нет, не выдержала Пэни. Мужчина с револьвером, по-видимому, стар старший в команде, усмехнулся. Спасибо, мисс «Грабить девицу и сумасшедшего! Все равно, что отбирать бутылку у младенца!» «Там только мой ланч!» — проговорил Кэмпион. И Пенни с удивлением услыхала, что его голос дрожит от страха. «Неужели?» — переспросил тот, который отошел от капота и уже достал чемодан. «Вот, тяжелый! Больше в машине ничего нет!» А немевшая от ужаса Пенни не могла понять, куда подевались в Альсбетт. Машины проезжали мимо, а те, что останавливались, задерживались ненадолго, успокоенные мирной с виду картиной. "Эй, замки не открываются", услыхала она голос за спиной. "Дай нож". Грабитель с револьвером поглядел на дорогу. "Тащи в машину, больше тут всё равно ничего нет. Пора, ребята". Его четыре помощника побежали к бенцу. Через 10 секунд Они уже сидели в машине, и когда взревел мотор, он тоже оставил свой пост возле кемпиона. Ещё мгновение, и его как не было. Вся операция заняла не больше 5 минут. Кемпион включил стартер, но вместо того, чтобы помчаться следом за грабителями, как надеялась Пэни, продолжил путь, мгновенно набрав максимальную скорость. только в Уитхеме, когда они въехали на узкую улочку, Кэмпион позволил себе в первый раз взглянуть на Пэни. До этого всё его внимание было поглощено машиной. Он пришёл в ужас, увидев, что она вся в слезах, и тут ему в первый раз изменили нервы. Глава 12. Младенец в кружевах. И он ни разу прощения не попросил. промурлыкал Кэмпион, въезжая в просторный двор и ставя машину на тормоз. "О чём это вы?" торопливо вытирая слёзы, спросила Пэни. "Стихи. Это лучшее, что есть во мне душа. Последняя строка Нель Гергианского сонета, который я цитировал, когда эти грубияны напали на нас. Вы не помните? О человеке в саду. Надо прочитать ещё раз и полностью." "Нет!" попросила Пэни. Очень благородно с вашей стороны попытаться развеселить меня, но вы ведь чужой и не понимаете, что это всё для меня. В чемодане была вещь, которая значит для меня больше всего на свете. Боюсь, я больше не выдержу. Надо сообщить полиции. Кэмпион не шевелясь, надел на неё своими совиными глазами. Вы первый человек в моей жизни, который так сокрушается о паре бутылок горького пива. Вот уж не думал Пенни, ничего не понимая, уставилась на него. «Алберт, вы?» Он положил ей руку на плечо. «Ну, не портите мне удовольствие», — попросил он. «Смотрите». Он не успел договорить, как послышался шум мотора, и во двор медленно въехал в фургон. Пенни опять потеряла дар речи, но теперь уже от радости и удивления. За рулем Форда в наглухо застегнутом желтом дешевом Макинтоше В надвинутой на глаза кепке сидел Валь, для полноты картины засунувший за ухо карандаш. Метаморфоза была поразительной, его никто бы не узнал. Но шедевром была, конечно же, Бет. Она сдвинула берет на самый затылок, так размалевала губы, что с них едва не сыпалась помада, приклеила завиток на лоб, на лоб и сняла пиджак, оставшись в юбке и блузке. На губах у неё сияла улыбка, и глаза победно сверкали. В руках крепко прижимая к груди, она держала кружевной свёрток. "Ну как?" спросил мистер Кэмпьон. "Всего-то несколько штрихов, а какие кружева получились?" "Еёны Гари прогуливает жену и ребёнка на машине. Кстати, в рабочее время труд и семья. Нет, лучшая семья это тоже работа". Пенни засмеялась. «Вы просто замечательный!» «А ребенок, конечно же...» «Да, весит столько же. Пошли!» «Так как наше путешествие привело нас в паб, то мы непременно зайдем в комнату, которую для нас заказал Валь, и подумаем, как быть дальше». Через 10 минут они были в комнате на втором этаже старинного дома, и Кэмпион решил, что ему пора принести Пенни свои извинения. Я вёл себя по-дурацки, сказал он с иской и сожалением в глазах. Но прежде было ни до объяснений, да и вы могли не согласиться, а мне хотелось поглядеть на дружков нашего противника. Я не предполагал никакой опасности, да её и не было, как вам теперь известно. Вы прощаете меня? Пэни уселась в кресло-качалку. Ну, конечно. А что теперь? Бэт, которая возле зеркала поправляла макияж, повернулась к подруге. Когда мы проезжали мимо, и один из грабителей сделал нам знак, мол, все в порядке, мне показалось, что я сейчас умру от страха. Если бы у меня в руках был настоящий ребенок, я бы его, наверное, придушила. Но они нас совсем не заподозрили. А потом, когда вы проехали мимо, мы поняли, что обошлось. Пенни прижала руку к колбу. Кто это придумал? Валь, это ты привез с собой шаль и все прочее? Валь кивнул. Когда ты пошла проверять, сколько в баке бензина, мы заменили содержимое чемодана на пару квартовых бутылок пива. А потом я всё рассказал Бет. Она была великолепна. Он с обожанием посмотрел на черноволосую красавицу. Но Бет тотчас переменила тему. Мистер Кэмпьон, вы всё узнали, что хотели узнать? Вам кто-нибудь из них знаком? И да, и нет. Неприятный субъект, который стоял, прислонившись к капоту, «Да, это Мэтью Джонсон. Лак уже давно точит на него зуб. Двое других – обыкновенные карманники, ну а тот с револьвером – пальчики. Хоукинс – старый приятель Путнама с Сэндерсоном. Все мелкая сушка, которую можно купить за скромную плату. Шофера я, правда, не видел, хотя, должен сказать, работает он классно. Думаю, сейчас они пьют пиво и ругают нас почем зря». Поэтому немедленного ответного хода, скорее всего, не будет, ведь они люди не заинтересованы. Им надо получить инструкции, прежде чем сделать следующий шаг. Вы узнать удалось немного. А теперь не отстали ли нам наших дам домой? озабоченно спросил Валь. Скажем иначе. Мы постараемся уговорить наших прелестных подруг сесть в поезд, который отправляется в 12:30 с вокзала напротив. А сами отправимся дальше с драгоценным грузом. Он вопросительно посмотрел на девушек. По-моему, вы собираетесь прийти в ярость? Я не ошибаюсь? У Пенни был явно разочарованный вид, а Бет рассмеялась. А они ничего. Вы придётся их отпустить. Пусть поработают сильные мужчины. Она передразнила Валя И он не удержался от смеха. Вот так всю дорогу пожаловался он: "Когда всё закончится, я покажу тебе, как хорошо жить в наших местах". "Кое-что я уже видела", улыбнулась Бет и прижала к груди заветный свёрток. "А как быть с фургоном?", спросила Пэни. "Это я возьму на себя", сказал Валь. "Его отгонят на место. Пошли?" Он настоял на том, чтобы самому проводить девушек на вокзал, пока мистер Кэмпбелл будет садиться в машину и укладывать в неё друг и чемодан. Когда вы вернётесь, спросила Пэни, уже стоя в дверях. Завтра, если всё будет в порядке, ответил Кэмпьон. А пока, если что, обращайтесь к Лагу. Не думаю, что у вас будут неприятности, но в случае нужды он надёжнее полиции и также прекрасен. Кстати, попросите его не надевать мои носки. И ещё мой полувер. У меня повсюду шпионы. Пенни со смехом исчезла. «Прелестная девушка», — сказал Кэмпион. «И почему Марло Лоббет не подождал немного и не увлекся ею вместо беди?» Через двадцать минут он и Валь уже опять катили по дороге. И Валь был куда в лучшем расположении духа, чем последние дни. «Знаете», — доварительно сообщил он Кэмпиону, «мне еще не встречались такие девушки, как Бет. Она очаровательна». Я так долго ненавидил женщин, что ужасно ей благодарен за то, что она избавила меня от моего предубеждения. Несмотря на все ваши странности, вы наверняка ведь меня понимаете. Не забывайте, мой друг, что я повенчен с моим искусством, с важностью, произнёс мистер Кэмпбелл. С тех пор, как я занимаюсь резьбой по дереву, женщинам нет места в моей жизни. Ну я же серьёзно, обиделся, Валь. Тень усталости прошла по лицу чемпиона. А если серьёзно, мой дорогой друг, то в моём Гамлете Офелия вышла замуж за Макбета. Ради бога, давайте вернёмся к делу. Валет кинулся на спинку кресла. Вы отлично водите машину, не зная, что прилеснее её голос и её глаза. А вы как думаете? Чемпион не ответил. Едем прямо на место, сказал он через час, направляя машину. в район полтри. Валь подался вперёд. Едем. А это безопасно? Кэмпион пожал плечами. Мелхизадек обояться ничего. Ему покровительствовали все лучшие люди, начиная с Георга I. И молчать он умеет. К тому же, он мой старый друг. Но я не могу дать гарантию, что он бессмертный, если дело дойдёт до стрельбы. Всё же неплохо бы узнать его мнение насчёт возможных копий. «А теперь честно, Валь, насколько древняя ваша чаша?» «Не знаю. Во всяком случае, она была сделана еще до Вильгельма Завоевателя». Кэмпион затормозил и с изумлением уставился на Валя. «Вы хотите сказать, что ей больше тысячи лет?» «Ну да. Но вам же не хуже, чем мне известны сложенные о ней легенды?» Кэмпион молчал. «В чем дело?» – спросил Валь. «Ни в чем». Просто до меня только что дошло. Весь день мы таскаем её туда-сюда, и до меня только что дошло, какая это драгоценность. Кстати, мы приехали. Он свернул в тупик и остановил машину перед небольшим старомодным магазинчиком, скорее домом с витриной, наполовину закрашенной чёрной и золотой красками, так что она была похожа на все магазины по соседству. Тяжёлая дверь со сверкающими медными гвоздями была полуоткрыта. Чемпион взял чемодан и подошёл к ней. Валь последовал за ним. Медная табличка гласила: И Мелхизодек. Рядом сверкала кнопка звонка. Валь обратил внимание, что в здании как будто больше никто не живёт. Он последовал за чемпионом в просторную комнату с деревянным барьером посередине. Здесь было тихо и пусто. Разве только две-три шкатулки сияли драгоценными камнями, указывая на профессию хозяина. Как только они вошли, из-за конторки в дальнем углу появился обходительный молодой человек. Кэмпион достал из кармана визитную карточку и вручил её ему. "Спросите мистера Мелхизадека, не уделит ли он нам несколько минут". Молодой человек взял карточку и громко прочитал: "Мистер Кристофер Twelve Tris. Ничего не понимая, Валь хотел было вмешаться, но Кэмпьон удержал его. Всё правильно. Мистер Мелхизадек меня знает. Молодой человек ушёл, и Кэмпьон виновато посмотрел на Валя. Я должен был предупредить вас насчёт моих э-э псевдонимов. Пожалуйста, не забудьте. Тут я, Кристофер, Twelve Tris. Валю ничего не оставалось, как кивнуть в ответ. Почти тотчас вновь отворилась дверь, за которой исчез молодой человек, и появился самый экзотический старик, какого только Валь видел в своей жизни. Это был мистер Израиль Мелхиседек, образец еврейской благовоспитанности и интеллектуальной утончённости. Глядя на него, невольно вспоминалось, что предки его предков разговаривали с самим Иеговой. Лед семидесяти на вид, высокий, стройный, с лицом, напоминавшим полированную слоновую кость, он чисто брил щёки и подбородок и коротко стриг седые волосы. С протянутой для пожатия рукой мистер Мелхизадек приблизился к своим посетителям. Мистер Твелв рад вас видеть. В его голосе было нечто такое, что усиливало восточный колорит его натуры. Кэмпьон пожал ему руку и представил Валя. который, ощутив на себе твёрдый, оценивающий взгляд карих глаз, смутился. Мистер Мелхизадек перевёл взгляд на чемодан. Пойдёмте в мой кабинет, мистер 123. Там мы сможем поговорить без помех. Он провёл молодых гостей по коридору и открыл дверь в роскошную комнату, которая служила отличной декорацией для столь необычного человека. На полу лежал старинный персидский ковёр, а на стенах висели великолепные картины, изображавшие библейских персонажей. Над камином Валь заметил портрет очень красивой женщины кисти знаменитого художника. Большую часть комнаты занимал огромный письменный стол, и мистер Мелхизадек устроился за ним, усадив прежде своих клиентов. Чем могу вам помочь, господа? Хотите, чтобы я сделал копию может быть легендарной чаши? Кэмпьон поднял брови. Идёт и долгая дорога, сэр, вежливо поинтересовался он. Старик покачал головой и раздвинул тонкие губы в лёгкой усмешке. Нет, друг мой, у меня много клиентов, но дорога своя. Кэмпьон с облегчением вздохнул. Слава богу. Ну, в общем-то, вы правы. Вижу, вам понятно, насколько серьёзна ситуация. Мы привезли вам чашу Гиртов. Он взял в руки чемодан и аккуратно положил его на стол. После чего старик поднялся со своего места, обошёл стол и встал с ним рядом. Никогда её не видел, хотя её истории, легенды мне отлично известны. Мистер Герт, вы доставили мне огромное наслаждение. За последние 200 лет у нас в руках перебывали многие ценности, но сегодняшний день я запомню навсегда. Ей больше тысячи лет, проговорил Кэмпион, как показалось Валю, не кстати, словно он хотел произвести впечатление на мистера Мелхизадека. Больше тысячи лет! Открыв чемодан, он достал чашу, снял с нее дерюшку и стал разворачивать женскую шаль. Мистер Мелхизадек, как показалось Валю, был удивлен и даже отчасти шокирован, не подобающей оберткой, но ничего не сказал, пока Кэмпион не вручил ему золотую чашу. В этом мгновении запомнилось Валю навсегда. Длинные, чуткие пальцы старика пробежали по великолепно украшенной реликвии. Потом он стал вертеть чашу в разные стороны, внимательно осматривая её невооружённым и вооружённым специальной лупой глазом. В конце концов он поставил её на стол и повернулся к своим гостям с несколько растерянным видом. Мистер 12threes, мы с вами давние друзья. Кэмпион в упор посмотрел на него. «Мистер Гирд и я можем поклясться, что это та самая чаша. Что вы нам скажете?» И тут Валь заподозрил неладное. Он встал с кресла и подошел поближе к столу. Мистер Мелхизадек вновь взял чашу в руки. «Работа замечательная, мастер знал свое дело, и рисунок не знаком. Но это не средневековье». Если вы дадите мне время и позволите посмотреть записи, то я смогу назвать вам точную дату. Изуст Валя вырвался в Ополь, и он уже хотел сказать всё, что думает о мистере Мелхизадеке, но Кэмпион удержал его от необдуманных слов. Помолчите, приятель, прошептал он. Дело усложняется с каждой минутой. Мне кажется, мы на пороге открытия. В озарившееся молчание прервал мистер Мелхизодек, который сказал, «Мне кажется, мистер Твелфтрис, вы не совсем мне доверяете. Да и я сам не прочу слышать еще одно мнение. Мне уже много лет, и всякое может быть. Позвольте, я приглашу моего друга. Совершенно случайно в соседней комнате сидит один из самых известных экспертов в мире. Он зашел ко мне незадолго до вас и согласился немного подождать. пока я буду заниматься вашим делом. Ну что скажете? Он вопросительно посмотрел на кемпиона и красного от возмущения Валя. Мистер Мелхизадек кашлянул. Он умеет хранить тайны, не хуже меня. Хорошо, торопливо отозвался Валь. После этого кемпион кивнул старику, и он тотчас исчез за дверью. "Но это безумие", прошептал Валь. "Я Кэмпион положил руку ему на плечо. «Держите себя в руках и дайте им сказать свое слово». «Кажется, я кое-что начинаю понимать». Тут вернулся мистер Мелхизадек, ведя за собой невысокого мужчину с большим лбом и вандейковской бородкой. Его трудно было не узнать. «Господа, позвольте представить вам американского ученого профессора Гарднера Кэрри. Профессор Кэрри Позвольте представить вам мистера Гирта и мистера Кристофера Твелфтриза. Глава тринадцатая Работа Мелхизотека Воцарилось долгое молчание. Профессор Керри с сомнением смотрел на молодых людей, а Валь наконец-то получил возможность как следует разглядеть своего соседа. Фронтоватый старик излучал радость жизни. который полыхала его дочь. Его умное лицо ещё не избороздили морщины, а в глазах светилось такое дружелюбие, что молодые люди сдались без боя. Он заговорил первый очень приятным, негромким голосом с едва заметным американским акцентом, ясно давая понять, что понимает необычность ситуации. "У нас проблемы", улыбнулся он мистеру Мелхизадеку. "Хорошо, что я оказался тут. С семьёй мистера Гирта я как будто в ссоре". И тем не менее, должен принести им мои извинения. Он рассмеялся, и Валь уже хотел ответить, но Кэмпион положил руку ему на плечо. Моя дочь вечно мне пеняет, что я люблю вмешиваться в чужие дела, и это правильно. Пару дней назад любопытство завело меня в ваш сад, мистер Гирт. Вряд ли вы видели меня, но я всё-таки скажу. Мы вас видели, не удержался Валь. Вы заглядывали в часовню, профессор? Ну да, вскревил состарик, заглядывал. Я пишу книгу Влияние государства на восточно-английское украшение религиозных объектов. И не буду скрывать, что рассчитывал на помощь со стороны ваших родственников. Ну я, наверное, неправильно повёл себя с вашим отцом и ничуть не приблизился к чаше, словно не выезжал из Ветспорта. Он помедлил, сияя смеющимися глазами. Я терпел сколько мог, а в тот вечер, когда узнал о несчастье в вашем доме, не выдержал. Я решил попытать счастье и взглянуть на чашу, если удастся проникнуть в ваш сад с помощью сына садовника». Валь покраснел. «Меня долго не было дома, а бедная тетя, боюсь, была занята другим. Я бы с удовольствием показал вам чашу. Кстати, мы сегодня полпути проехали вместе с вашей дочерью». Кэмпион, смеясь одними глазами, молча глядел на профессора. «Мне кажется, — сказал он наконец, — я читал одну вашу книгу, — предрассудки до текстильной е-эры. «Да — Да-да, мистер Твелф Трис, — откликнулся профессор, покраснев и сделав особое ударение на фамилии молодого человека. Вот уж не знал, что ее здесь читают. У Валя появилось неприятное ощущение, что они вступили в какую-то игру, которую он не мог понять. Кемпион стал особенно почтительным. Приношу вам свои извинения. Но не буду скрывать, мы приняли вас за грабителя, проговорил он с пугающей откровенностью. Мы думали, вы хотите украсть чашу. На лице мистера Мелхизадека появилось выражение ужаса, и он открыл рот, чтобы защитить своего друга, но профессор остановил его движением руки. Он прав, отчасти, сказал он и повернулся к Валлу. Мистер Гирт, я естественно знаком с историей вашей чаши. Для меня она одно из чудес света. Поэтому мне очень хотелось посмотреть на неё. Я знал, что один день в неделю она открыта для всех желающих её видеть. И я бы непременно воспользовался этим днём вместо того, чтобы глядеть на неё через решётку, да ещё в полутьме. Но мне помешала ссора миссис Кэри и вашей тёти Я всё ждал, когда они помирятся, а тут казалось, Валь, полностью попавший под обоняние профессора, готов выплеснуть на него поток извинений за тётю, за отца, за себя, поэтому мистер Милхизадек поспешил опередить его. Думою пора дать профессору Керри возможность осмотреть чашу, а потом выслушать его мнение. Пожалуйста, Кемпион отступил в сторону, открывая профессору 18 дюймов сверкающего золота. И тот бросился к нему, схватил в руки, стал вертеть и стороны в сторону. Вы мне не одолжите лупу, милхизотек, спросил он. Прелестная вещница. Все, как зачарованные, следили за миниатюрными пальчиками профессора, которые гладили рисунок, ласкали выступавшие из золотой поверхности камни. Наконец он поставил чашу на стол. Что вы хотите знать? Всё, сказал Кемпион, опережая Валя. Профессор задумался. Это церковная чаша, а рисунок эпохи Возрождения. Однако работа куда более поздняя. Ей лет 150. Валь, ничего не понимая, уставился на Кемпиона, и мистер Мелхизадек взял чашу в руки. Я тоже так думаю. Если вы позволите, мистер Герт, я вам это докажу. Прежде мне не хотелось предлагать это вам на случай, если ошибаюсь. Он достал из ящика стола нож и, внимательно осмотрев ножку чаши, аккуратно вынул один из камней. Тут даже он не удержался от возгласа удивления. Внутри крошечными буквами было написано. Работа И. Мелхизадека. 1772 Работа И. Мелхизадека. 1772 Мой прадед, с гордостью произнёс мистер Мелхизадек. Он основал нашу фирму и имел обыкновение надписывать все свои работы, хотя иногда ему приходилось прятать свою подпись. Неужели вы не понимаете, что это значит, вскричал Валь, не в силах больше молчать. Ведь эта чаша Гиртов. Несколько минут профессор выглядел не менее растерянным, чем Валь. Но потом он как будто что-то понял и подошёл к мистеру Кемпиону. Мистер 123 прошептал он: "Мне бы хотелось поговорить с вами и с мистером Гиртом наедине. Пойдёмте куда-нибудь". Кэмпион ответил ему внимательным взглядом: "Я сам хотел предложить вам это". Тем временем, онемевший от ужаса Валь не мог отвести глаз от творения рук прадеда мистера Мелхизадека, словно видел его впервые. Профессор Кэри решил взять дело в свои руки. Он попрощался со старым евреем, с которым был, по-видимому, близко знаком, уложил чашу обратно в чемодан, и через десять минут все трое уже сидели в машине, направляясь из Сити в Уэст-Энд. Валю пришло в голову, что они слишком быстро поверили профессору Кэрри. Однако он вспомнил, как сам мгновенно подпал под его обаяние и готов был доверить ему самую сокровенную из своих тайн. Однако мистера Кэмпиона он не относил к числу доверчивых людей, И тем больше его удивляла сложившаяся ситуация. Ещё не доехав до Пикадилли, Кэмпбелл с обезоруживающей откровенностью назвал профессору своё другое имя, и когда они поднимались по лестнице, то беседовали уже как старые друзья. Валя удивила, что Кэмпбелл, ни от кого не скрываясь, подъехал к своей квартире, и теперь он смотрел на него во все глаза. Насколько мне помнится, сказал Валь, вы говорили, что меня схватят едва я покажу нос наружу. А теперь что же? Теперь, ответил кемпион. Ситуация изменилась. Наши противники должны знать, что мы с вами на одной стороне. Если они убьют вас, то напрасно потратят пулю. В Лондоне уже всё известно. Ваш отец знает об опасности, знает Скотллд-Ярд, значит, все имеющиеся в стране полицейские могут быть в любой минуту подняты по тревоге. Может быть, люди Джорджа наблюдают за нами? А может быть и нет? Профессор Керри не пропустил ни слова из этой беседы, и когда Кэмпион умолк, сложил руки на груди и тихо заговорил в сам. Я не совсем понял, в чём дело, Валь пожал плечами. Никакого дела нет после того, как мистер Мелхизедек назвал дату создания чаши. На лицо трагический фарс. Профессор и мистер Кемпион обменялись понимающими взглядами. "Не надо так думать, мальчик", попытался утешить его профессор Керри. "Знаете", сказал он, поворачившись к Кемпиону, "лучше вам немедленно рассказать обо всём мистеру Гёрту, а потом мы пойдём дальше". Вальво просительно поглядел на Кемпиона. Положение весьма деликатное, но, наверное, вы правы, и пора расставить все точки над и. Дело в том, Валь, что стоило мне увидеть фотографии, и я сразу усомнился в подлинности чаши. Прежде чем отыскать вас, я нанёс визит моему старому другу профессору Кэри, самому знающему эксперту из ныне живущих, который, как мне стало известно, поселился по соседству с вами. По фотографии он не мог сказать мне ничего определённого, хотя у него тоже возникли сомнения. Он помолчал. Как как ваша тётя не очень доладила с соседями, то я не мог представить вам профессора. Поэтому признаюсь, что это я вызвал его к Мелхизетеку. Понимаете? Я знал, что одному специалисту вы не поверите. Мне очень жаль. Я собирался убедить вас, что надо сделать копию чаши, а тут мешались девушки и очень не помогли. Валь закрыл лицо руками. Всё. Это конец. прошептал он. Профессор наклонился над ним, безгранично жалея его и подсмеиваясь над его наивностью. Послушайте, я не собираюсь разрушать ваши иллюзии, сказал он. И я тоже понимаю деликатность ситуации, но если вы позволите, я изложу вам некоторые свои соображения о так называемых фактах, ведь на мои представления не влияют непоколебимые традиции. Он помолчал, давая Валю время взять себя в руки. Если вы спросите меня, продолжал профессор, то я скажу, что очаровательная вещица, которая хранилась в вашей часовне последние 150 лет, поддельная чаша. Вы должны знать, что наши предки были простыми людьми. Вещи у них были простые, и они не принимали никаких особых мер предосторожности в отношении своих сокровищ. Думаю, наша поддельная чаша последняя в своём роде и совершенно не такая, какой была первая. Настоящая чаша осталась в памяти и хранится, возможно, где-то далеко от глаз, тогда как ее великолепная подмена заняла ее место, чтобы привлекать любопытных и, конечно же, воров. Валь тяжело вздохнул. Понятно. Вы хотите сказать, что первая чаша слишком ценная вещь, чтобы выставлять ее на показ? Вы правы. Помните мародеров типа вашего великого патриота Кромвеля? Подобных примеров мне известно не так уж мало. Я специально интересовался. Собственно говоря, о вашей чаше тоже можно кое-что поведать. Например, во времена Ричарда II её как будто украли. А потом украли сразу после реставрации. Однако гирты не понесли наказания, как непременно случилось бы, будь чаша в самом деле украдена. В указе королевы Анны ваша семья ещё раз объявляется хранительницей уникальной реликвии. Он помедлил, давая Валю время осознать услышанное. Профессор истины с ин своей страны. Он знает о нас больше, чем мы знаем о себе, усмехнулся Кэмпион. Валь откинулся на спинку кресла. Но если эта чаша поддельная, как вы говорите, то почему не дать ворам, кто бы они там ни были, украсть её? Мистер Кэмпион покачал головой. Нет, они сразу же определят время её изготовления, а потом, поняв, что получили подделку, продолжат поиски. Они не остановятся. Нет. Будем следовать первоначальному плану. Надо приманить щуку и поймать её на крючок. Понимаете, мистер Гирт поддержал чемпиона профессор. Любой квалифицированный вор быстро во всём разберётся. А насколько я понимаю, мы имеем дело со знающими людьми. И два чаши, оказывается, у них в руках, они сделают выводы, к которым пришёл и я. К несчастью, некоторые средневековые авторы описывали чашу так, что современным исследователям докопаться до истины гораздо проще, чем их средневековым предшественникам. Старина, ну не будьте таким мрачным, вмешался Кэмпион. Имейте в виду, мы опережаем наших противников. Не больше пяти человек на всём свете знают о существовании второй чаши, и чтобы сохранить тайну, придётся сражаться за поддельную, как за настоящую. Понятно, вздохнул Валь. Но ну, а где же настоящая чаша? Вы не знаете? Я не англичанин, кашлянул профессор. Поэтому, наверное, не имею права высказывать предположения, но мне кажется очевидным, если учесть средневековое мышление, что вы обо всем узнаете, когда вам исполнится 25 лет». «Комната!» – встрепенулся Валь. «Ну, конечно!» Он глубоко задумался, а когда поднял голову, то со страхом посмотрел на профессора и к компиону. «И это еще не все!» – хрипло произнес он, почти радуясь, что может, наконец, нарушить долгое табу и откровенно сознаться в своих подозрениях. Комната в восточном крыле. Там хранится что-то кошмарное. Может быть, я сошёл с ума, кемпион, но у меня такое чувство, что это не просто музейная экспозиция. Всю жизнь, сколько я себя помню, мой отец чем-то удручён. Что-то такое у него на уме, от чего он не может спокойно спать. И мой дед был таким же. Об этом никто никогда не говорил. И я тоже не говорил. Но там что-то страшное. первым опомнился профессор. Не сомневаюсь, что там настоящая чаша из красного английского золота, и у неё могущественный и грозный хранитель. Глава 14. 57 разновидностей. Нет ничего, что не было бы предопределено, как сказала старая дама на Вселенском соборе. заметил мистер Кемпион. Всему когда-то наступает конец, и мы тоже понемножку двигаемся вперёд. Сейчас послушаем ещё одного эксперта. Мой друг, инспектор Станислаус Оутс, на редкость приятный человек. Надеюсь услышать от него много полезного. Он сел в кресло напротив Валя и закурил сигарету. У нас сегодня экспертный день? недовольно спросил Валь. Мне нравится профессор «Почему вы так долго скрывали его?» «Из хитрости. Люблю производить впечатление. К тому же вы не забыли, что я плохо вас знал? Возможно, что вы были бы достойны его поддержки. А еще есть миссис Кэрри, кстати, удивительно очаровательная старая дама, которая не очень-то ладила с вашей тетей. Уж ее-то в дружелюбии не обвинишь». Валь помрачнел. Адольф, брат дяди Лайонелла, называл тётю Ди ошибкой природы. Помню, он мне говорил: "Валь, мальчик мой, ты не представляешь, как трудно найти среди женщин настоящую дуру. Среди мужчин дураков хватает, но среди женщин таких нет. И исключение, которое подтверждает правило, твоя тётя Диана". Он её не любил. Интересно, что она сказала миссис Кэри. Держу Париж что-то очень обидное. Может, что-нибудь насчёт отцов пилигримов? «Слышите? Кто-то поднимается по лестнице. Если я не ошибаюсь, Уотсон, это наш клиент. Что-то он сегодня рано. Обычно его не увидишь раньше половины седьмого. «Входи, входи, милый друг!» — крикнул он, не вставая с кресла. Ответа не последовало. «Да заходи же, здесь все свои, и не забудь оставить наручники на вешалке». Наконец раздались шаги в коридоре, открылась дверь, И в нее просунулась голова в фетровой шляпе. Мистер Кэмпион скачал. «Кого я вижу?» «Эрни Уокер!» «Ты как тут оказался?» «А мы ждем полицейского с минуты на минуту». На бледном, некрасивом лице появилось хитрое выражение. «А у меня все законно. Освобожден досрочно. Бумаги в порядке. Мне надо вам кое-что рассказать». «Вот вы подпрыгните от удивления». «Ну, заходи!» — пригласил его Кэмпион, вновь усаживаясь в кресло. «И хорошенько закрой дверь. Стой прямо и стряхни крошки с усов!» Хитрец расплылся в улыбке. «А что? Хочу и отращиваю усы!» И он бочком протиснулся в дверь и кошачьей походкой приблизился к Кэмпиону. «У меня кое-что есть, но это стоит денег. Сразу тебе деньги подавай. Сначала скажи, что у тебя есть». Эрни ухкёр ткнул пальцем в Валя. А это кто? Не бойся, это лорд Гари. Не обращай внимания. Что ты хотел мне сказать? Сначала 5 фунтов, сказал Эрни и снял шляпу, по-видимому, из уважения к аристократическому титулу. Вымогателя из тебя не выйдет. Лучше выкладывай. Эрни подмигнул Валю. Ничего о себе. А ведь будь он таким умным, каким хочет казаться, Он бы заметил меня сегодня. Кэмпьон смотрелся в него. Ага, ты сидел за рулём Бенса. А теперь выкладывай, иначе забудь о своих документах. Тихо-тихо, я же ничего не делал. Сидел за рулём, только и всего, с самым невинным видом проговорил Эрни. А если не хотите знать, то и не надо, я к вам как к другу, а вы всякие слова говорите. И он надел шляпу. Не играй в дурачка. Насколько я понимаю, тебя наняли, чтобы ты работал? Правильно ответил Эрни. И я думал, вы заплатите мне 5 фунтов, чтобы узнать, кто меня нанял. Кэмпбелл вздохнул. Если ты проделал долгий путь, желая сообщить мне, что Мэттью Сандерсон не питает ко мне любви, то ты ещё больше и дурак, чем я думал. Если вы собираетесь ругаться, стараясь справиться с разочарованием, сказал Эрни. То я сам знаю, кто я такой. Стоп, среди нас аристократ. Ты ещё что-нибудь знаешь? Нет. Майерс Андерсон нанял меня, но он работает ещё на какой, кого? У меня уши всегда на макушке, и я слышал, как он говорил о большом боссе. Никогда не знаешь, где потеряешь, а где найдёшь. Вот теперь интереснее, сверкнул глазами Кэмпьон. «Пять фунтов за имя босса, на которого работает Сэндерсон». Кэмпион достал бумажник. «А все романчики, которые ты почитываешь, пять фунтов. Твой отец работал за полкроны. Пять бумажек по одному фунту уже были в его руке. Выкладывай». Эрни сдался. «Ну, вы ведь джентльмен, тоже аристократ». «Ладно». Я слышал, как Сэндерсон сказал своему парню. «Он не из наших». Мол, я должен ответить за это перед Маргариткой. Это он сказал, когда пил пиво из чемодана. Вы должны знать. Я понятия не имел, что иду против вас, пока не увидел вас в машине. Неплохо вы их провели. Ух, как зазлились они. Маргаритка, повторил Кемпион. Ты не ошибся? Нет, Маргаритка. Я запомнил, потому что Альфа Риджвей тоже звали Маргариткой. Его повесили два года назад в Манчестере. А-а-а, мистер Кэмпион отдал ему деньги. «Как твой автомобильный бизнес?» «Как всегда», — с энтузиазмом заговорил мистер Уокер. «Продал на прошлой неделе одну перекрашенную машину в Норвуде. Брат взял ее в Нью-Кассли, привез в гараж. Ну, мы славно потрудились, номера и все такое. Немножко меня надули, правда. Мошенник, которому я ее продал, вроде приличный джетельмен». Там владелец всунул мне пару фальшивых бумажек. Нечестные стали люди, только и смотри за ними. А вот и Станислаус, сказал Кэмпион. Эрн не торопливо спрятал банкноты и в ожидании уставился на дверь. Почти тот час появился инспектор Станислаус Оуц, высокий, седеющий мужчина, успевший отрастить заметный живот. «Привет! У тебя всегда дверь открыта?» Тут он заметил Эрни. «А-а-а! Вот уж кого не ждал увидеть!» «Меня уже нет, сэр!» «Нет!» — пролепетал Эрни, направляясь к двери. «Я приходил с визитом. Как и вы, верно, сэр!» И он хитро поглядел на Кэмпиона, который не удержался от смеха. «Не забудь хорошенько закрыть за собой дверь и всегда проверяй водяные знаки!» «В чем дело?» подозрительно поинтересовался инспектор Оудс. Однако угонщик машин уже исчез. Кэмпион представил Валя и налил виски с содовой детективу, который с видимым удовольствием расположился в кресле. «Что у вас тут делала эта крыса?» – спросил он, показывая на дверь, за которой скрылся Эрнест Уокер и тотчас повернулся к Валю. «Знаете...» Когда я навещаю нашего общего друга, то обязательно нахожу у него представителей не самого высшего общества. Только не лак. Его имя священно, вмешался Кемпён. Ужасно рад видеть вас, Тарина. И вы, кстати, очень мне нужны. Не знаете ли вы очень влиятельного и очень богатого преступника, которого зовут Маргаритка? Знаю. Он был повешен 27 ноября 1928 года в Манчестере. С важностью проговорил представитель Скотланд-Ярда. Отвратительный тип, резал людей на части. Я помню, как его вешали. Шёл дождь. Нет, мне нужен более значительный господин. Хотя сто к одному он любитель. Мне известны 57 разновидностей маргаритки, продолжал мистер Оутс. Если вас интересует псевдоним Но все они мелкая рябёшка, очень мелкая. А в чём дело? Или это государственная тайна? Он рассмеялся и Валли решил, что ему нравится этот неторопливый человек с сияющими серыми глазами. "Стараюсь найти короткий путь", сказал Кэмпион, как противоположность долгому, если вы меня понимаете. Инспектор долго молчал. Потом со вздохом поставил стакан на стол. Вы мне нравитесь, но вы играете с огнём и боюсь, можете обжечь крылья. Какой помощи вы ждёте от меня? Не беспокойтесь. Я непременно доживу до совершеннолетия моего крестника. Ещё 19 лет, правильно? А как его игрушка? Великолепно. Берёт её каждую ночь с собой в постель. Вы понимаете, что я здесь совершенно неофициально. Торопливо спросил он. Так если вы не совсем потеряли след, почему бы вам не передать дело в наши руки? Он помолчал. Ваша беда в том, что вы наслаждаетесь своей работой, и когда-нибудь это плохо кончится для вас. Кэмпьон встал и прошёлся по комнате. Послушайте, Станислаус, вы не хуже меня знаете, что в 99 случаях из 100 только полиция может защитить человека и его собственность. А однако в сотом случае публичность смертельна. И тут полиция бессильна. Так вот, о чём я хотел с вами поговорить. Видите чемодан? Его надо очень охранять в течение нескольких дней. То, что в нём хранится, сравнительно не очень ценно, но наши противники с долгой дороги намерены это заполучить. Как только это окажется у них в руках, по-настоящему ценное сокровище будет в опасности. Вы меня понимаете? Инспектор задумался. Как официальное лицо, я должен был бы сказать, дорогой друг, для таких случаев существуют сейфы в банках или отдайте официально Скотланд-Ярду. Понятно. А что вы скажете как частное лицо, как мой друг? Чтобы я сидел тут и не выходил за дверь, ибо это самое безопасное место. Внизу полицейский участок, на каждом шагу полицейские. Можете нанять ещё. Прекрасно. А вы что думаете, Валь? Не посидите тут, пока я съезжу в Сант-Кьюари и попытаюсь выяснить, кто тут такой Маргаритка Валькивну. Я всё сделаю, как вы скажете, ведь моя жизнь в ваших руках. Ну, у вас всего 4 дня. В среду будет второе число. 4 так 4. Станислаус, вы не обеспечите его охраны. О чём речь? Инспектор взялся за телефон, и через 10 минут всё было улажено. Ну вот и всё. Правда, вам придётся заплатить, но деньги ведь не главное сейчас. Кстати, мы имеем негласный приказ оказывать вам всяческое содействие. Кэмпион пристально посмотрел на него, как бы приказывая замолчать. И инспектор его понял. Я пошутил. Он с любопытством взглянул на Валя, но тот ничего не заметил. Прекрасно, сказал мистер Кэмпион. «Я прослежу, чтобы все было как надо, и завтра утром поеду в Сан-Кьюаре. Валь, здесь есть все, что вам может понадобиться. Надеюсь, ваш отец ничего не скажет?» «О, нет!» — улыбнулся Валь. «Очень странно, но как только он услышал о вас, так сразу сходил с вами познакомиться. И все же я ничего не понимаю». «Поймете», — сказал инспектор, вставая рядом со своим другом. «Будьте осторожны. Четыре дня не такой уж короткий срок». чтобы не успеть расправиться с признанным экспертом-незнакомцем. Кроме того, мне бы очень не хотелось видеть вас повешенным. Кэмпьон терпеливо выслушал напутствие и протянул инспектору руку. Вы очень добры, сэр. Его взгляд за толстыми стёклами очков был твёрд и решителен. Глава 15. Фарисейская поляна. Когда около 10 часов утра мистер Кэмпбелл подъехал к башне, его встретила Пенни, которая бросилась к нему через газон, не обращая внимания на растрепавшиеся волосы. Кэмпбелл остановил машину и торопливо вышел из неё, поняв, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Хорошо, что вы приехали, прошептала она. С лагом плохо. Мистер Кэмпбелл снял очки. Шутите? Нет. У Пэни от обиды потемнели глаза. Лак в постели? У него удар. Я не стала показывать доктора, потому что вы сами сказали, что будете утром. Кэмпбелл не сводил с неё изумлённого взгляда. Лак в постели? Удар? Пэни была растеряна и не очень расположена к разговорам, но взяла себя в руки и стала рассказывать. Это случилось на рассвете. Меня разбудил ужасный крик под окном. Я выглянула наружу и увидела Лага, который прыгал и рычал на лужайке. Я побежала к нему, но меня опередил Бранч. Его комната над моей. Никто не мог с ним ничего поделать. Она помолчала. Наверное, вы удивитесь, но мне показалось, что он в истерике кэмпион на делочки. Удивительно. Надеюсь, он не нашёл ключ от винного погреба. Нет, это совсем не то. Неужели вы не понимаете? Он был на Фарисейской поляне и видел то, что видела тётя Ди. До чемпиона не сразу дошёл смысл сказанного ею, а когда дошёл, он молча сел обратно в машину и уставился ничего не видящим взглядом прямо перед собой. "Моя шляпа", произнёс он наконец. "Если хотите, вот правильный путь. Я ведь только хотел чем-то занять его." и думать не думал ни о какой опасности. Он включил стартер, и машина медленно двинулась с места. Девушка шла рядом. «Алберт, вы ведь не приказывали ему идти туда ночью? Иначе вы виноваты в том, что с ним случилось. Вы не поверили мне. Вы забыли, как умерла тетя Ди. Зачем сравнивать вашу тетю Диану и моего друга Лага? Я не снимаю с себя ответственность. Ни в коем случае». Я сейчас же пойду к нему. А что говорит Бранч? Бранч растерялся? Да ставьте вы машину и идите скорее наверх. Кэмпион стремительно сбежал по узкой лестнице на этаж, где жили слуги. С его лица все еще не сошло выражение крайнего изумления. Первым он увидел Бранча, который стоял на страже возле комнаты Лака. Дворецкий дрожал всем телом и с такой радостью встретил чемпиона, что тому стало его жалко. "Ох, сэр, какое счастье, что вы приехали. Что мне делать, если он будет кричать, то у нас тут ни одного слуги не останется к вечеру". "Да что случилось?" спросил чемпион. "На верника ходил на фарисейскую поляну, сэр", проговорил он с явным суфалским выговором, который почти совсем не был заметен в обычное время. Войдя в темную комнату, Кемпион услышал приглушенный стон, доносившийся с кровати. Ничего не говоря, он подошел к окну, отодвинул занавеску и впустил солнечный свет, после чего повернулся и в упор взглянул на несчастное существо, прятавшееся в кровати. — Какого черта? — мистер Лак взял себя в руки, что, по всей видимости, далось ему нелегко. — Я забылся, — произнес он наконец. «Так оно и есть!» — с горечью проговорил мистер Кэмпион. «И чем скорее ты перестанешь меня позорить, тем лучше!» Мистер Лак сел в постели. «Ну и ночка, Господи, спаси!» — еле слышно простонал он. «Я ради вас чуть не сошел с ума, а вы вот так на меня, да?» «Чепуха! Я оставляю тебя в респектабельном доме, а ты прыгаешь тут посреди ночи и воешь, как истеричная слониха!» Солнечный свет и строгий голос мистера Кэмпиона самым лучшим образом подействовали на дрожавшего лага. «Ты прав, приятель, но я испугался, и ты бы испугался! Ну и зрелище!» «Ха! Парочка сов!» — презрительно проговорил мистер Кэмпион. «Кричат в темноте, а ты убегаешь от них и устраиваешь тут переполох!» «Парочка сов? Может быть, и кое-что еще!» Я вам скажу. Вот пойдите туда сами среди ночи, а утром вас отвезут с умашедший дом. Я знаю, что убила леди Петвик. А она была не из слабеньких, уж вы мне поверьте. Я-то знаю. От слабенькой и мокрого места не осталось бы. Влак был предельно серьёзен в своём рассказе, и в его маленьких карих глазах всё ещё сидел неподдельный страх. Если честно, то мистеру Кэмпиону было не по себе. Он и Лаг много повидали вместе, и он точно знал, что никакая реальная опасность не могла так подействовать на Лага, славившегося железными нервами. «И что же это было?» — на сей раз гораздо мягче спросил Кэмпион. «Дама в белом с головой под мышкой?» Лаг с испугом огляделся. «Не надо так шутить!» — жалобно попросил он. Сейчас вы смеётесь, а потом вам будет не до смеха. Я видел в лесу чудовище. То самое чудовище, о котором мне рассказывали в пабе. Того, что охраняет потайную комнату. Заткнись. Ты ошибаешься. Я тебе уже говорил, чтобы ты забыл об этом. Ага, умник. Я видел существо не из нашего мира. Вот так. Рати бога, перестань морщиться и послушай меня, не то я и в правду рыхнусь. Смелый, независимый лак был так непохож на себя, что кемпион смутился. Выкладывай, что это, зверь, овощ или камень? Лак открыл был рот, чтобы ответить, но оказалось, он не может точность вспомнить, что его напугало ночью. «Не знаю, будь я проклят!» — проговорил он в конце концов. «Я сидел себе на полянке и курил трубку, и только подумал, что там как будто слишком тихо, как услыхал песенку. Такую в церкви не поют. Такую зверь может спеть, если ты понимаешь, что я хочу сказать. Ну, я встал, естественно, немного испугавшись. И тут при свете луны я его увидел». Он сделал драматическую паузу. Ну и зрелище! Сколько буду жить, столько не забуду. Нечто длинное, тощее, с короткими ножками и с рогами на голове. Оно шло прямо на меня. Ну, я и не ждал. А запах! Гнилой запах, как от мертвеца несло. Ну тут я уж совсем потерял голову и помчался обратно со скоростью 40 миль, не меньше. А кричал я: "Наверное, теперь меня все за дурака считают", жалобно произнёс Лак. "Ну пусть они сами посмотрят". Кэмпион внимательно слушал Лага, и тому стало легче от этого. "Рога?" переспросил Кэмпион. "Значит, это был зверь?" "Не совсем зверь", твёрдо ответил Лак. Я так скажу. Он был похож на козла в 10 футов, который встал на задние ноги. У него известный немножко рыбий запах. Ты уверен, что это не козёл? Да не делайте вы меня из меня дурака. Я же вам сказал, что в нём было футов 9, и я видел человеческие руки, чёрные руки на фоне неба. Кемпинскочил на ноги. Лаг, ты выиграл. Прошу прощения. А теперь поднимайся. И помни ни слова никому. Но если они узнают, что ты встретился с призраком, то он никакого отношения не имеет к потайной комнате. Ни слова о ней. Кстати, в Лондоне я видел твоего дружка. Эрни Уокера. Тоже мне дружок. Последние признаки истерии покинули Лага. Высокомерие у него хоть отбавляй. Вечно он самый лучший. А на самом-то деле... Хе, щуренок. Мать родную продаст за пару фиг. Кемпион усмехнулся. Похоже, как только я попадаю в плохую компанию без тебя, так тебе надо повидать призрака, а? Вставай и сделай, пожалуйста, вид, что у тебя случилось разлитие желчи. Ещё чего? Уж лучше сердечный приступ, если не возражаете. У меня тоже гордость есть. Кемпион покинул его и постоял несколько секунд на лестничной площадке, потом отправился к светильщицу Сера Персивали. Я оставался там минут 20. Когда он вышел, выражение его лица было почти суровым. Он уже было повернул к лестнице, когда с подоконника в дальнем конце коридора кто-то спрыгнул. И это оказалась Пенни. Ну? Убедились насчёт лага? Пенни несказанно удивилась, когда мистер Кэмпьон просунул её руку под свой локоть и сказал: Что ж, будьте моим доктор Модценом. Дорогая мисс, задавайте мне самые наивные вопросы, а я буду отвечать вам с той мудростью, которая делает меня любимцем во всех клубах. Там всегда смеются, когда я начинаю говорить. Теперь они затыкают мне рот кляпом. Ну и что? Это не мешает мне мысленно произносить мои речи. Мне нравятся простые, прямолинейные люди, которые называют мыло мылом. -мылом. «Перестаньте!» — попросила Пенни, когда они углубились в сад. «Что вы собираетесь делать?» Кэмпион остановился и внимательно посмотрел на нее. «Послушайте, вы не поссорились, Бет?» «Ну нет, конечно, с чего бы это?» «Вчера вечером я позвонила ей, ведь ей тоже интересно знать, почему Валя остался в Лондоне. По-моему, они друг к другу приглянулись». «Да уж, я заметил вчера». Ой, я совсем не такой невнимательный, как вы думаете. Юное сердце бьётся под моим новым пиджаком. А спросил я об это, потому что мы как раз сейчас собираемся нанести визит её отцу, в высшей степени уважаемому человеку, несмотря на то, что он мой друг. Мне надо было сказать вам об этом раньше. Ну вы. А вы не можете посерьёзнее? Ведь я знаю не намного меньше вашего. Мы идём к профессору Кэри. К сожалению, у нас не везёт колесницы Вакха, но ничего не поделаешь. Вы уже большая девочка и можете пригодиться. Ситуация такова. Осталось 3 дня до дня рождения Валя. 3 дня, в которые необходимо обнаружить причину наших тревог и схватить обидчика за руку. Пока я знаю только, что у него есть псевдоним Маргаритка. "Но это невозможно", растерянно проговорила она. Мистер Кемпион, не отвечая, продолжал путь. В конце концов, он прервал молчание. Мне совершенно ясно, дорогой доктор Уатсон, и вам тоже должно быть ясно, что на Фарисейской поляне есть нечто необычное, даже очень необычное, если даже Лак поверил. У меня появилось подозрение, что стоит нам заполучить призрак, как мы доберёмся и до Маргаритки. Ну, если, как вы говорите, Маргаритка заинтересована в призраке, а тётя Ди Ди уже умерла, то почему призрак появился снова? Вот это вопрос. Конечно, Лак мог и насочинять. «Вы и сами в это не верите», возразила Пенни, бросив быстрый взгляд на Кэмпиона, который перехватил ее взгляд и сказал, «А вы верите в нечто сверхъестественное?» Девушка покраснела. «Если бы вы знали здешних людей, как их знаю я, если бы выросли здесь, слушали их сказки, вы бы не были так уверены». Правда, я тоже ничего не знаю наверняка. Только после смерти тёти Ди у нас тут стало куда больше цыган. Говорят, их целые полчища на пустоши. Бедняжка миссис Сара. Пенни никогда не отказывайте в помощи бенвельскому племени. Это такие люди. Всё-то вы знаете, воскликнула Пенни. А зачем мы идём к профессору? А затем, что наша чудовище с фарисейской поляны, местный феннабен и держу пари, профессор все-все о нем знает. Кроме того, когда имеешь дело со сверхъестественным, нет ничего лучше научного объяснения ученого человека. Профессор работал в саду своего красивого дома Тюдоровской эпохи, окруженного великолепными цветами. Он встал, завидев посетителей, и пошел им навстречу. «А вы хорошо сделали, что пришли. Пообедайте с нами». Миссис Кери где-то в доме и бьёт с ней. Пейни замялась, но Кэмпион взял дело в свои руки. Профессор, у меня опять проблемы. Нам нужна ваша помощь. Ну, конечно, с неподдельным энтузиазмом отозвался профессор. Судья лобит один из моих близких друзей. Обязан жизнью этому молодому человеку, сказал он, обращаясь к Пейни. Так что я могу для вас сделать? Вы слышали о призраке на Фарисейской поляне, спросила Пенни, не в силах дольше сдерживать любопытство. Профессор с удивлением посмотрел на неё, потом на мистера Кэмпiona. "Ну, не знаю, что вы будете обо мне думать, но мне кажется, у меня есть его фотография. Пойдёмте в библиотеку". Глава 16. Феномен В прохладной, старомодной комнате с крашенными стенами и дубовыми балками на потолке, служившей профессору кабинетом, Пенни и мистер Кемпион выслушали необыкновенную историю. "Не хочу, чтобы вы поняли меня неправильно", сказал профессор, вставая на колени перед старинным комодом и отодвигая нижний ящик. "Но признаюсь, я сунул нос не в своё дело. За океаном никому и в голову не приходит возражать, если человек переступает границу соседского участка. Пэ не смутилась. Профессор, не мучайте нас. Ничего особенного не произошло. Просто тётя Ди ужасно всё запутала, а папа почему-то настроил себя против цыган. Против цыган? У вашего отца ничего больше нет против меня. Да я сам потерял дюжину моих лучших кур и вчера утром прогнал цыган Когда увидел, что они снова вернулись, но Пенни не слушала его. Призрак? Призрак настоящий? Профессор с любопытством посмотрел на неё, но решил не отвечать прямо. Я уже сказал, что люблю лезть не в свои дела, а о призраке я услышал задолго до смерти вашей тёти. И мне стало любопытно. Я ведь, так сказать, эксперт в средневековом колдовстве. Это моё хобби, знаете ли. И меня заинтересовали некоторые подробности. Несколько ночей я провёл в лесу вашего родителя, но никого и ничего не видел. Впрочем, у меня с собой было ружьё. Может быть, призрак испугался. Он внимательно посмотрел на Пенни. Сдешние легенды вы знаете лучше меня, она кивнула. Знаю. А фотография? Как раз к этому я и подхожу. Известно ли вам, что можно ставить нечто вроде ночных фотокапканов на зверей? Это легко. Зверь дёргает зверёвочку, и фотоаппарат срабатывает. Я тоже занялся этим. Пара ночей прошли впустую, а 2 недели назад моё устройство сработало. И сейчас я вам покажу. Он достал из ящика большой пакет и вынул из него блестящую фотографию. Я увеличил снимок Правда, он получился не очень хорошо, но главное, вы поймёте. Мистер Кемпион и Пенни нетерпеливо выхватили у профессора отпечаток и уставились на него во все глаза. Как все подобные ночные снимки, он был наполовину засвечен, но половина картинки всё-таки оказалась чёткой. Поначалу они ничего не разобрали, кроме путаницы веток и листьев. Но потом на краю светового круга различили повернувшуюся на вспышку фигуру. Она была несразмерно высокой и с рогами. Это они видели ясно. Остальное терялось в тени и за деревьями. Наверное, такую фотографию любой профессионал отправил бы в мусорную корзину. Но принимая во внимание рассказ профессора и нервный срыв лага, она обретала очень большое значение. Любая тень, любое пятно на фигуре, которые могли бы сойти за случайность, необходимо было тщательно изучить. Кэмпион поглядел на профессора. "Ну что скажете?" "Есть одно объяснение", осторожно проговорил тот. "Если это и вправду призрак, то самый интересный из средневековых призраков. А каких я только слышал. Естественно, я никому ничего не рассказывал и не собирался рассказывать. Вы же понимаете, ситуация эта весьма деликатная. Ну что ж, сказал мистер Кемпион, откидываясь на спинку кресла. Вот и первая встреча с призраком. А, Альберт, тебе предстоит весёлая ночка. Профессор даже покраснел, загоревшись новой идеей. Я с вами. Всё равно я уже давно собираюсь. Пенни это показалось мальчишеством, но возражать она не стала. Если вы действительно собираетесь отправиться на Фарисейскую поляну, то думаю, я могу назвать вам человека, который будет вам полезен. Это молодой Пэк. Он у вас работает, да, профессор? Он и его отец знают о здешних местах больше всех остальных, вместе взятых. Ну что ж, замечательно. Профессор Керри просиял. Я тоже хотел его позвать. Собственно, старый Пек был моим главным информатором в этом деле. Мне потребовалось 3 недели, чтобы уразуметь, о чём он говорит, но теперь мы отлично ладим. У него неподалёку коттедж, и он целый день, как он говорит, набирается знаний. Сын поставил ему радио. Послушайте, если вы пообедаете с нами, то потом мы можем пойти к Пэку. Нет-нет, мы бы не хотели вам мешать, запротестовала Пейни. Но тут послышался гонг к обеду, и профессор с триумфальным видом повёл своих гостей в столовую. Миссис Кэри, невысокая, улыбчивая женщина с серыми глазами и седыми волосами, не только не расстроилась, но совершенно очевидно обрадовалась неожиданному прибавлению едаков. Какие бы ни были её отношения с леди Петвик, она и вида не подала, что её что-то огорчает. Оказалось, что она давно знает и любит мистера Кемпиона. Бэт тоже обрадовалась встрече с подругой, и Опет, благодаря милой хозяйке, прошёл в приятной беседе. Хотя все понимали огромной опасности, подстерегающей их в ближайшие 3 дня. "Как я рада, что Альберт уже рассекречен", сказала миссис Кэри, усаживая за большой обеденный стол в комнате, уставленный цветами. Мы с Бэт сдержали слово и никому не сказали ни словечка. Я-то думала тут тихо и спокойно, а оказалось столько таинственного вокруг. Наша мама любит, чтобы таинственное таилось исключительно на кухне, улыбнулся профессор. Неужели ты никогда не перестанешь меня дразнить? воскликнула зардевшая от смущения миссис Кэри. Всё время он так, потому что когда я сюда приехала и увидела дом То совершенно влюбилась в старые кирпичи и особенно в пивоварню XVIII века и решила ничего тут не менять. Мы не стали даже проводить электричество, так что я пеку и варю, как в старые добрые времена. Даже масло взбиваю по-старому. У меня на кухне шесть девушек, и мы еле справляемся. А ещё мы купили лицензию, чтобы самим варить пиво, ухмыльнулся профессор. Но ни один из наших работников его не пьёт. Все бегут в пап Я хотю им тратить деньги. Всё наш холодильник, воскликнула Бет. Как вы тут обходитесь без льда, не понимаю, рассмеялась миссис Кэри. Мне его так не хватало, что папа только и делал, что смеялся надо мной. Но в один прекрасный день мы с Бет отправились в Колчестер и нашли что нужно профиновый холодильник. Пол деревни пребывало тут, чтобы поглазеть на него. А сколько мы услышали сказок о болезнях, которая можно вылечить только льдом. Вы не поверите. Пенни улыбнулась. Представляю. Вы только не позволяете никому садиться вам на шею. Все здешние деревушки это поместья, ставшие слишком большими и слишком дорогими для наших сквайров. Налог на наследство из расчёта 10 шиллингов на фунт в какой-то степени нанёс урон феодальной системе, но люди всё равно хотят, чтобы о них заботились. Если они живут на вашей земле, то считают себя членами вашей семьи. Нет, они всё-таки замечательные, примирительно проговорила миссис Кэри, хотя очень любит поговорить о щедрости. Когда все отобедали и вышли в сад, у Пенни появилось ощущение, что закончилось мирное интерлюдие, и жизнь снова стала грозной и враждебной. Профессор увёл мистера Кэмпбелла под тем предлогом, что хочет показать ему какую-то особенную розу. "Пожалуй, нам нельзя брать с собой дам", сказал он. "Правильно", с энтузиазмом поддержал его мистер Кэмпбелл. "Вот только Пэни, у неё сильный характер, и, насколько я понял, она давно дружит с джентльменом, к которому мы собираемся нанести визит. Не думаю, что ей захочется охотиться на призрака". Но её присутствие было бы нам полезно во время переговоров с Пеком. Если это то, что я думаю, сказал профессор, то это не женское дело. Но вы правы. Мисс Гирт может нам помочь на первой стадии. Прошу прощения, но мне нужно побеседовать с женой. 5 минут потребовалось уважаемому профессору, чтобы успокоить жену и дочь и удовлетворить их любопытство. После чего он, мистер Кэмпьон и Пенни направились тенистой и посыпанной гравием тропинкой через старый сад к дальней калитке и большому лугу за ней. Это и была пустошь, на границе которой стояли несколько ив, шелестя серыми листьями на жарком солнце. Почти всю дорогу они вопреки своему обыкновению молчали. Но едва ступили на поляну, как Пенни не выдержала. Профессор, вам что-то известно? Скажите, взмолилась она. Вы не считаете его сверхъестественным? Старик ответил не сразу. "Дорогая юная мисс", проговорил он наконец. "Если он окажется тем, что я думаю, то это будет похуже любого призрака". Больше он ничего не сказал, а Пэни не решилась спрашивать, потому что от страха у неё похолодело в груди. Тот ужас, который всегда ощущаешь в английской глуши. Несмотря на её неподдельную красоту, тот мистический ужас, который древние называли паникой, Пенни ощутила в полной мере. Катедж Пек принадлежал к живописным деревянным строениям, которые вызывают восхищение и зависть в сердцах всех, кому не приходится в них жить по-настоящему. Крытая соломой крыша заросла мхом, да и сам дом словно утонул в высокой траве и кустах. подступивших к самым его окнам. Выложенная кирпичом дорожка привела посетителей к открытой двери, за которой сидел в кресле старик в старой шляпе и слушал по радио музыкальную передачу из Парижа. Звучала весёлая шансоньетка. С нескрываемым сожалением он выключил радио и сняв шляпу, поднялся навстречу неожиданным гостям. Старый мистер Пек был бы очень некрасив со своим безубым ртом и красными морщинистыми щеками, если бы не шапка густых седых волос. Явно предназначенные куда более крупному мужчине, отлично сшитые белые штаны и красно-зелёный жилет висели на нём мешком. Пальцы у него распухли от ревматизма, а тыльная сторона ладони была покрыта волосами почти так же густо, как звериная лапа. Старый опосум прошептал Кемпион. Замолчите, одёрнула его Пенни и первая поздоровалась со своим другом. Добрый день, мисс, почтительно сказал он. Ваш сын дома? спросила она. Мистер Пек оглянулся. Перс, пойди сюда, это к тебе. Иду, отозвался мужской голос из глубины дома, и почти точчно на пороге появился высокий молодой человек. Он улыбнулся гостям. и предложил им располагаться на скамейках. «Не возражаете, если я усажу мисс Пенни в кресло?» Разместив всех, Перс занял место позади своего отца и стал ждать, кто заговорит первый. «Руки болят!» — словно бросил пробный шар старший мистер Пек. «Я пришлю вам мазь!» — отозвалась Пенни. «Ага!» — то ли с благодарностью... то ли с раздражением, произнес старик. «Не обращайте на него внимания, покраснев за отца», сказал Перси. «Все у него в порядке, правда, отец?» «Нет», — не пожелал Тина компромисс старший Пэк. «Я слышал, похороны были скромные. Ваша тетя очень уж допекала кое-кого из нас. Но о мертвых плохо не говорят». Когда его сын ударил кулаком в спинку кресла, он не на шутку расстроился, поджал губы и замолчал. исчерпав две свои главные темы. Вступительная часть закончилась, и Пенни сама взялась за дело. Перси, мне бы хотелось, чтобы ты сегодня проводил мистера Чемпиона и профессора Кэри на ферисийскую поляну. Они думают, что там, хмм, будто бы там поселился какой-то зверь. Ты понимаешь? Ты не боишься? Не боюсь, мисс, сказал юноша, но на его лицо легла тень. Нет там никакого зверя, мисс, хмыкнул старший Пек. Там призрак, я уже говорил мистеру Керри. Он произнёс это столь определённо, что Кэмпион в упор уставился на него, а профессор торопливо проговорил: "Нет, Пек, сегодня нам не до сказок". "Не до сказок, так не до сказок, сэр", засмеялся Перси. "А что будете делать? Ставить капкан или стрелять в него?" "Ставить капкан", твёрдо ответил профессор. Перси задумался. "Помнишь, Перси, спросила Пенни, как мы с Валием ещё детьми помогали тебе и Финчу поймать старого барана, который совсем обезумел и убежал в счастливую долину?" "Сетка!" обрадовался Перси. "Правильно. Если он живой, то от нас не уйдёт. И ничего-то у вас не получится", заметил старик с благодарностью, беря табаку профессора. "Это же призрак. Вы поставите сеть, а он пройдёт сквозь неё, как сквозь туман". Не это что? А вот вы это выставите себя на посмешище. Послушайте, вмешался Кэмпион. Призрак всегда жил на Фарисейской поляне или появился недавно? Старый Пек задумался. Там всегда было как-то не так. А он? Нет, он там не постоянно. То приходит, то уходит. Когда я был мальчишкой, все о нём говорили. А потом его долго не было. Лет 5 назад он опять появился. Вроде и его видели. Потом опять ничего. Всё-таки это призрак. А ты как думаешь, Перси? спросила Пейни. Не знаю, мисс. В общем-то я никогда всерьёз не задумывался. Меня он не трогал. Правда, ночью я туда не хожу. Хотя тайна там какая-то есть. Но я не боюсь. Если я тогда справился с бараном, то справлюсь и с призраком. Или, может, это колдовство какое-то? Профессор встал со скамейки. «Приходи в Тай-холл в половине двенадцатого. Не забудь о сетке». Мистер Пэк-младший прикоснулся к воображаемой шляпе. «Приду, сэр». «А я бы не пошел», — заявил старший Пэк. «Я бы обратился к немцам». «Они не так верят в шабаши, как мы тут. А вообще, будь вы поумнее, то оставались бы в своих постелях, как я. По ночам много чего творится, о чем мы не знаем». Мисс, вам бы лучше быть от этого подальше. На Фарисейской поляне нет сумасшедших овец. Что бы там ни было, с важностью заключил он, это ни к добру. Я приду, повторил младший Пек, провожая своих гостей до калитки. Когда они вышли на луг, то услыхали, как по радио запел солдатский хор.